второй маь огни йоги великий план остается неизменным при всех условиях и подвижность великого плана не влияет на непоколебимость его основ в этом понимании будем встречать волны событий тогда никакие подробности водовороты и разные действия не введут уже в заблуждение не заслонятся бы течение великого потока эволюции сущ